Взгляд Триши упал на пенек, и все мысли, которые теснились в голове, как ветром сдуло, а первой вернулась вот такая. Я вижу не то, что на самом деле у меня перед глазами. Это опять фантазия, еще одна галлюцинация. Она закрыла глаза, сосчитала до двадцати, а когда открыла их, черные мухи исчезли. И пенек оказался не пеньком, а столбиком, из которого торчал ржавый рымболт. Триша обхватила его пальцами, покачала, разжала пальцы, посмотрела на крупицы ржавчины, оставшиеся на коже, вновь схватила и покачала. Ощущение дежавю охватило ее. Вроде бы она уже стояла на этой поляне, но не одна, а с Томом Гордоном. И он... «Тебе это приснилось», – сказал Том. Он стоял в пятидесяти футах от нее, сложив руки на груди, привалившись спиной к клену, серой выездной униформе, Тебе приснилось, что мы пришли в это место? Приснилось? Конечно, разве ты не помнишь? В день свободный от игр ты тогда еще слушала Уолта. Уолта? Вроде бы имя знакомое, только Триш не могла взять толк. Где она могла его слышать? Уолта из Фремингхэма, того болвана с мобильным телефоном. Триша начала вспоминать. В ту ночь еще падали звезды. Том кивнул. Триша медленно обошла вокруг столба, не отрывая руки от рым-болта, внимательно пригляделась к поляне и поняла, что это совсем и не поляна. Слишком много травы, высокой, зеленой травы, какая растет на полях и пастбищах. Это же пастбище, вернее, когда-то давно тут было пастбище. Если убрать выросшие здесь березы и кусты, станет ясно, что это пастбище. А пастбище... плод человеческих трудов, и только люди могут врывать в землю столбы, свернутыми в них рымболтами. Триша опустилась на одно колено осторожно, чтобы не занозить руки, провела ладонями по столбу, нащупала две дыры, порылась в земле у основания столба, нашла что-то твердое, вытащила старая ржавая петля. подняла повыше к солнцу. Тоненький лучик проник в отверстие под шуруп и крошечным зайчиком запрыгал по щеке девочки. «Том!» — выдохнула Триша, повернулась к клену, привалившись, к которому он стоял, сложив руки на груди, полагая, что он давно ушел. Нет, стоял на прежнем месте, только уже не улыбался, хотя Трише показалось, что глаза его смотрели с хитринкой. «Том! Посмотри!» И она протянула к нему петлю. «Тут были ворота», — ответил Том. «Ворота», — радостно повторила Триша, — «ворота». Другими словами, что-то, сделанное людьми. Людьми из чудесного мира уличных фонарей, электрических бытовых приборов и средств для уничтожения насекомых. Ты понимаешь, это твой последний шанс. Что ей стало не по себе? Заключительные ининги, Триша, когда нет права на ошибку. Том. Около клена. Никого. Том ушел. Впрочем, она и не видела, как он уходил, потому что Тома здесь и не было. Он существовал только в ее воображении. В чем секрет удержания победного счета? Она задавала ему такой вопрос, только не помнила, когда именно. Главное показать сопернику, что лучший на поле ты. Вроде бы так ответил ей Том Гордон, а может, она прочитала эту фразу в газетной статье, или услышала на послематчевом интервью, которое смотрела вместе с отцом, он обнимал ее за плечи, она сидела, привалившись к нему. И лучше всего первым же броском. «Твой последний шанс. Заключительные ининги, когда нет права на ошибку. Как я могу знать, что не допускаю ошибки, если я понятия не имею, что мне делать?» Ответа на свой вопрос Триша не получила, поэтому вновь обошла вокруг столба, держась рукой за рым медленно, грациозно, словно исполняя какой-то древний ритуал. Деревья, окружающие пастбище, закружились, словно намчалось на карусели в Ревер-Бич или Олд-Очерт. Они ничем не отличались от других деревьев, мимо и под которыми она шла уже много дней. Так куда же ей теперь идти? Где оно, правильное направление? Это столб отворот, ворот, а не указательный столб. Столб отворот, неуказательный столб, – прошептала Триша. Откуда мне знать, куда надо идти, если это столб отворот а не указательный столб? Каким образом городская девочка тут ее осенило, И она опять упала на колени, ударилась голенью об камень, поцарапала до крови, но даже не поморщилась. Может, это все-таки указательный столб? Может, все-таки указательный, потому что это столб от ворот. Триша вновь нашла дырки, те самые, из которых вывалились винты, винты, которыми крепилась к столбу петля, переместилась вокруг столба так, чтобы оказаться спиной к дыркам и на коленях, Очень медленно двинулась вперед по прямой линии. Выставляла сначала одно колено, потом второе, потом снова первое. «Ой!» – скрикнула Триша и вскинула руку вверх. На этот раз травма была серьезнее, чем ушибленная голень. Девочка посмотрела на ладонь и увидела капельки крови, проступающие сквозь корку грязи. Триша наклонилась вперед, начала выдирать траву. Она знала, обо что поранила руку, но хотела в этом убедиться. Это был... Зазубренный огрызок второго столба, который переломился в футе от земли. Ей еще повезло, что она лишь наколола руку, и столба торчала, пара острых, как оглощепок, длиной в дюйм полтора, тут же в траве лежала верхняя половина столба. Последний шанс, заключительные ининги. Да, и, похоже, кто-то ждет очень многого от ребенка. Триша покачала головой. Сняла с плеч рюкзак, открыла, достала остатки понча, оторвала полоску синего пластика, завязала вокруг обломившегося столба, нервно закашлялась, подкатился по лицу. Мокрицы жадно пили его, некоторые утонули. Девочка не обращала на них ни малейшего внимания. Она поднялась, забросила рюкзак за плечи, встала между оставшимся столбом и синей меткой на столбе сломаном. «Здесь висели ворота». Именно здесь она смотрела прямо перед собой на северо-запад, потом развернулась, встала лицом к юго-востоку. Я ничего не знаю о том, кто повесил здесь ворота, но я знаю, что он не стал бы их врывать, если бы к ним не вела дорога или тропа. «Я хочу!» Голос ее задрожал, на глаза навернулись слезы. Триша замолчала, напомнила себе, что сейчас не до слез, продолжила уже без дрожи в голосе. «Я...» «Хочу найти тропу, любую тропу, где же она проходит, помоги мне, Том!» Номер 36 не ответил. Сойка отчитала Тришу, что-то шевельнулось в лесу. Не зверь, какое-то животное, может, олень. За последние три или четыре дня она часто встречала оленей, но ответа она не получила. Перед ней, вокруг нее, растелалось пастбище, такое старое, что могло бы сойти за лесную поляну, если не приглядываться к нему повнимательнее. За пастбищем вновь начинался лес и никакой тропы. Это твой последний шанс, ты знаешь. Триша повернулась, зашагала на северо-запад через пастбище к лесу, потом оглянулась, чтобы убедиться, что идет по прямой. Убедившись, вновь посмотрела вперед, увидела лежащий на земле ствол, направилась к нему, протискиваясь между стоящими чуть ли не вплотную деревьями, подныривая под низкие ветви в надежде, но это был именно ствол, ствол, а не упавший столб. Она огляделась и ничего не увидела. С гулко бьющимся сердцем, хватая ртом воздух, Триша вернулась на пастбище, к тому месту, где когда-то стояли ворота, стала лицом на юго-восток и двинулась к лесу. «Игра продолжается», — вспомнились ей слова Джерри Трупада. «Дело дошло до заключительных инингов, и Ред Сокс нужны раннеры на базах». Лес Ничего, кроме леса, нет даже тропинки, по крайней мере, Триша ее не видела, не говоря уже о проселочной дороге, она прошла еще несколько шагов, сдерживая слезы, понимая, что скоро они польются, несмотря на все ее усилия, ну почему дует ветер, что она может увидеть, если перед глазами все мель тишит, и листья, и солнечные блики? Но это что такое?» – спросил Том у нее за спиной. «Где?» переспросила Триша, даже не обернувшись. Внезапное появление и исчезновение Тома Гордона давно уже ее не удивляли. «Я ничего не вижу». «Слева от тебя, за кустами», — он указал пальцем. «Какой-то старый пень», — ответила она. «Но пень ли? Или...» Триша боялась поверить, что это. «Ты не права», — возразил номер 36, «а уж у бейсболиста очень зоркий глаз». «Я думаю...» «Это еще один столб, девочка!» Триша с трудом продралась к пню, именно продралась сквозь кусты и деревья, и, вот чудо, это был еще один столб, даже с куском ржавой колючей проволоки! Триша положила руку на его почерневший верхний торец, вгляделась в залитый солнцем лес, ей вспомнилось, как дождливый день она сидела в своей комнате над разбивающей книжкой, которую дала ей мамик В книге была картинка, на которой следовало найти десять спрятанных предметов – курительную трубку, клоуна, кольцо с бриллиантом и так далее. Теперь следовало найти тропу или дорогу. «Пожалуйста, Господи, помоги мне найти тропу», – подумала Триша и закрыла глаза. Молилась она Богу Тома Гордона, а не «неслышимому», о котором говорил ее отец. «Она не в Молдоне, не в Сэнфорде». поэтому и обращалась к Богу, который здесь рядом, на которого можно указать, когда, э, если ты доводишь игру до победного конца. «Пожалуйста, Господи, пожалуйста, помоги мне в заключительных инингах». Она раскрыла глаза как только могла широко и смотрела, ничего не видя. Прошло пять секунд, пятнадцать, тридцать. и внезапно все стало ясно и понятно. Триша не смогла бы объяснить, что она увидела сектор, в котором было меньше деревьев и чуть больше света, может, несколько иное соотношение света и тени, но она поняла, тропа там, и я больше не сойду с нее, если доверюсь интуиции, если буду меньше думать о ней, сказала себе Триша, и зашагала в выбранном направлении, нашла еще один столб, так сильно наклонившийся, что стоять ему осталось недолго. Еще одна морозная зима, еще одна дождливая весна, и столб проглотила бы трава. Если я буду думать только о тропе, и только ее искать глазами, то обязательно собьюсь с пути. Держа в голове эту мысль, Триша нашла еще несколько столбов, врытых в 1905 году фермером Элиасом Маккорклом, Они маркировали лесную дорогу, которую он прорубил к пастбищу еще молодым, прежде чем запил и расстался с чистолюбивыми помыслами. Триша шагала, широко раскрыв глаза. Не задумываясь надолго, если возникала необходимость принять решение, понимала, что логика в такой ситуации не лучший советчик. Иногда столба не было, но девочка не останавливалась. Чтобы искать его остатки в густых кустах, она исходила из того, как падает свет, как ложится тень, что говорит интуиция. До самого вечера она шула и шла, петляя меж высоких деревьев, ломясь сквозь густые заросли. И семь часов спустя, уже подумывая о том, а не пора ли устраиваться на ночлег, где-нибудь под кустом, укрывшись лохмотьями пончо от комаров, Триша вышла на опушку еще одной большой поляны. Три столба, наклонившиеся под разными углами, торчали посередине. На одном висела полусгнившая воротина, а за ней уходили на юг две колеи, заросшие травой и маргаритками, заброшенная дорога, по которой вывозили лес. Триша медленно прошла мимо ворот, к тому месту, где начиналась дорога, или заканчивалась, все зависело от того, в какую сторону идешь, постояла. Потом опустилась на землю, поползла по одной колее, по щекам вновь покатились слезы. Через высокую траву девочка переползла в другую колею, поползла по ней, словно слепая, ничего не видя перед собой, крича сквозь слезы. «Дорога! Дорога! Я нашла дорогу! Спасибо тебе, Господь, Спасибо тебе, Господи! Спасибо тебе за эту дорогу!» Наконец остановилась, сняла рюкзак, улеглась в колею. Она выдавлена колесами, думала Триша, и смеялась сквозь слезы, а какое-то время спустя перевернулась на спину и посмотрела на небо.